Глава 42. Две дочери Лота пристали к пьяному отцу. И ура! Два старца пристали к трезвой Сусанне. И, увы, не экономьте на алкоголе. Денег у соучастников хватало, поэтому, не желая привлекать к себе еще большего внимания, они просто посетили две-три лавочки, законопослушно экипировав Абалянского наэнную сумму золотых. Ему досталась подушка на живот, имитирующая то ли нездоровую полноту, то ли невозможную беременность, длиннющий парчевый халат китайского фасона с широким поясом, увешанным целой кучей волшебных амулетов, как то сушеная лапка курицы, кривой нож-серб с арабскими письменами, пучок перьев черного орла, серебряное зеркало, изогнутый козий рог, два бледно-желтых птичьих черепа, Прутье с без колючек и специально выдолбленная сухая тыква с затычкой, сплошь исписанная тайными китайскими иероглифами. На самом деле, расписывая такие вещи, юморные китайцы, полагаю, нагло ржали в голос и несли кисточками всякую хрень. Но кто будет это читать со словарем? Никто. А значит, тайна, тайна завораживает. Льву нацепили седую бороду, держащуюся на специальных крючочках за ушами, Водрузили на голову зеленую вылочную шапку под метр высоты и крепко примотали белыми тканями на манер челмы. Но самое главное, ему дали примитивные круглые очки и с ног до головы увешали знаменитыми арабскими «Назер Бонюк» амулетами от глаза. — Хаджа, ты уверен, что врач-гинеколог должен выглядеть как... как... «Я даже не знаю, какой кретин согласится в таком виде выйти на улицу?» Стонал бывший москвич, мелодично позванивая при каждом шаге. «Ты капризен, словно любимая теща мира Равнодушно отмахивался Дамуло, локтями прокладывая дорогу в толпе. Многие идущие навстречу бедняки норовили успеть поймать и поцеловать края халата Аболянского. «Когда у тебя нет денег на лечение...» то, возможно, одно лишь прикосновение к одеждам врача само по себе подарит долгожданное исцеление. «Видишь, как ты нравишься людям? Один вид твоей бороды вызывает почтение, ибо если лекарь женских болезней мудрился дожить с досидин и ни разу не был обезглавлен ревнивым мужем, это говорит о многом. Хаджа, ты сказал, ни разу не был обезглавлен». Не цепляйся к словам, почтеннейший. На чем ты меня перебил? А, два истину это говорит о многом, ибо лекарь женских болезней имеет право осматривать женщину лишь через зеркало и не касаясь ее сокровенных тайн похотливыми руками. Если касаясь, то лишь руками в варежках, — навскидку угадал Абаренской, заслужив довольный кивок друга. Общую поведенческую концепцию он уже уловил. Все-таки не первый раз на Востоке. Да и культурное воспитание современного жителя России не позволило бы ему воспылать грешными мыслями, осматривая бедных больных женщин. Лев о женских хвористях, разумеется, кое-что где-то, как-то, краем ух приблизительно слышал. То есть был уверен, что там все как у мужиков. Симптомы общие – сыпь, чесание, покраснение, ну и так далее. Зная он, что на самом деле все не совсем так, а зачастую и близко не так – Наверное, потребовал бы смены имиджа. Но по плану ослика и мира выходило, что кратчайший путь к сокровищнице идет именно через гарем, а значит, образно выражаясь, придется нырять в тазик с головой. — дошли тихо пробормотал Дамулло, невольно останавливаясь на широкой площади перед дворцом. — Шутки кончились, о мой благородный товарищ, по плутням и героическим деяниям. — Иди первым. — Почему я? потому что как только тебя перестанут расспрашивать и обыскивать, коварный визирь захочет видеть лекаря не невесть чего, пришедшего в гарем. Но прежде чем он увидит твое запоминающееся лицо, стражники должны доложить ему о поимке самого Хаджина Средина». «Понятно», — скрипнул зубом бывший помощник прокурора. «Сколько у меня времени потом?» «До ночи», — навскидку прикинул Хаджа. Меня вряд ли казнят сразу. Я буду кормить их сказками, слухами и сплетнями. А поняв, что все сказанное мною лишь базарная ложь, утром меня кинут в лапы палача. Будут пытать, не сдавайся, помни о пионерах-героях». Насредин улыбнулся другу. Они молча и крепко обнялись на прощание. Каждый прекрасно понимал, что весь план шит белыми нитками, причем гнилыми и неопрятно. А значит, степень обоюдного риска не предполагала возможности будущей встречи. Причем даже на небесах. Но в том смысле, что каждый попал бы в свой рай. Лев к праведникам в кущи, хаджа в шатерах гурием. Еще вопрос, кстати, кто из них веселее бы проводил время. Впрочем, сами парни этой темы в приватных разговорах за бутылкой касались неоднократно. И после долгих некровопролитных споров... Каждый оставался при своем, то есть свой рай по-любому лучше. А уже минутой позже лев левоборенцкий, багдадский вор, посрамитель шайтана враг эмиров, падишахов, беков, баев и прочих, не рифмуйте, шел уверенной походкой, нехарактерными для пожилого человека широкими шагами, навстречу судьбе. — Подъем, Чонкины! — громогласно приветствовал он двух задремавших у входа стражников. — Что? — «Солдат спит, служба идет!» «Мы не спим, опочтеннейший!» Не сразу скинулись два рослых бордача. «Но кто ты, о человек в странных одеждах?» «Гинеколог с венерологическим креном!» «Прости тебя, Аллах!» Дружно отодвинулись стражи, прячась за щиты. «Не будем спрашивать, чем ты так прогневил Всевышнего, только зачем ты направил стопы свои к дворцу нашего премудрового мира!» «Братво!» — повинился Соболенский, поняв, что с такими закидонами его могут и не пустить. «Давайте еще раз познакомимся. Итак, чтобы вам было понятнее, я добрый доктор, то есть врач, в смысле лекарь». А -а -а -а. Ты же вроде назвал себя другим, странным и богопротивным словом!» «Гинеколог? Не, не обращайте внимания, хлопцы, это не ругательство. Это лишь зимбабвийское пожелание увеличения мужского достоинства. Гинеколог вам!» «Так, понятнее?» «Лайме!» Единодушно обрадовались бородатые воины. «Какой вежливый оксакал! Как красиво пожелал нам, чего следовало! И тебе гинеколог почти нищий! Два раза гинеколог!» «И мне!» — согласился Лев. «Так что, я пройду? Меня там в гареме явнухи дожидаются!» «Им гинеколог не желай! Обидаться!» — напомнили нашему герою, безропотно распахивая перед ним ворота ложись второй стражи, уважаемый, они проводят тебя к третий а те скажут визирю, поистину, никто не войдет во дворец без его ведома». Оболенский по-военному козырнул, поправил сползающие на нос очки, прошел сквозь неширокий посыпанный песком дворик до следующей пары стражников. Там он уже себя умнее, сразу представился лекарем для гарема и был сопровожден в покое для благородных посетителей». Его передали с рук на руки третьей страже, которая и умчалась с докладом к визирю Шарияху, минут на десять оставив Левушку одного. Погуляв взад-вперед по маленькой комнатке, потыкав пальцем в ковер на стене и потопв как следует по мраморному полу, новоявленный диверсант убедился, что за ковром никого нет, и в подземные тюрьмы зенданы прямо отсюда, скорее всего, он никак не провалится. По сути-то... Ни малейшей нужды в такой проверке не было, просто он не знал, чем убить время. Визирь не спешил, а по условиям их плана, примерно через полчаса после выхода Льва к воротам, на Среддин должен будет сдаться городской страже. Было бы не особо приятно, если из-за банальной задержки в делах глава Бухары примет Льва и Хаджо одновременно, безоговорочно разоблачив обоих. Честно говоря, я до сих пор не могу сам себе внятно объяснить, почему они не воспользовались летающим ковром-самолетом или по-восточному очучан-паласом. Ведь, по идее, было куда как проще сесть на коврик, произнести волшебные слова и тихой звездной ночью, перелетев через дворцовую стену, тихонечко приземлиться на территории парка с фонтанчиками. А там уж до гарема рукой подать, если действительно надо, так уж надо, до зарезу тратить на него время. — Я бы обошелся. Вопрос стоит о цене собственной жизни и жизни лучшего друга. Но ладно. — И все-таки почему Лех не полетел на ковре? — Вами? — пораженно вытаращился на меня на средин, даже отложив на минутку вазочку с пломбиром. — А истину, Андрей, Джан, ты мудр, как девяностолетний аксакал окончивший сразу три медресе, на Наизусть читающий Коран с любой суры взад-вперед и понимающий все его толкования от слов пророка Мухаммеда до сохранитого Аллах и помилует до тайных мыслей ибн-сины и бесстрастных прозрений крутящихся дервишей, я серьезно, я серьезно, уважаемый, клятвенно заверил Дамулло, каждое мое слово — истинная правда». Ибо разве посмел бы я, недостойный, осквернить свой язык ложью в доме благородного человека, оказавшего мне честь предоставлением еды, гостеприимства и крова? Укуси меня, шайтан, так, чтобы я не мог сесть, не кривясь от боли, и ходил в непочтительной для праведного мусульманина позе, если я врук. Пару минут мы тревожно косились по сторонам в опасении, что из-под дивана или кухонной плиты выскочит маленькое рогатое существо с кривыми копытцами, пропляшенными на хвосте и таганно заточенными клыками. Увы, видимо, Хаджан не врал. — Тогда в чем причина? — сдался я. — Нам это просто не пришло в голову. — Так просто. Дамало улыбнулся, без малейшего чувства вины, разводя руками. Ему не было интересно, почему они не поступили так, как поступил бы я. Он вообще относился к жизни довольно легкомысленно, а где-то даже преступно-самонадеянно. Уже одно то, как он пошел сдаваться властям Бухары, это, знаете ли... «Да, у меня еще маленький вопрос», — вспомнив, решился я. «Вы нарядили Аболенского, как не каждый извращенец решится». Но ведь в гарем, сколько помню по его же рассказам, обычному мужчине вход воспрещен. Допустим, он изображал старика плюс врача, но все равно страшно. Неужели евнухи не... ну, хотя бы его не ощупали? «Зачем?» — хмыкнул насредин, вставая с дивана и накрывая на стол к чаю. «Он им сам все показал». «Эй, что значит «все»?» «Вайме! Да мы всего лишь заглянули по дороге в лавку у мясника». Купили конскую колбасу, честно съели на двоих половину, а грызок ему в штаны так, чтобы он изображал. Я все понял, и мне стало дурно.